Еще один амбар. За последние дни бедну довелось посетить немало амбаров. Они начали с телеги и целую уйму времени потратили на то, чтобы максимально уменьшить ее вес. Основной проблемой стал привод. Его устройство пришлось обдумывать особенно тщательно. Шар хотел вращаться значительно быстрее, чем соглашались вращаться колеса. Возможно, это была какая-то изощрённая метафора. «И я не могу заставить её ехать задом!» — воскликнул он. «Не волнуйся!» — успокоил его Симони. «Задом ехать и не придётся!» «Как дела с бронёй?» бедно расстроенно махнул рукой. «Это деревенская кузница. Длина машины двадцать футов. Захарас способен делать пластины только в несколько футов длиной». Я пытался приколотить их к раме, но она разваливается под их весом. Симони посмотрел на скелет паровой тележки и сложенные рядом пластины брони. «Ты когда-нибудь бывал в бою, Бедн?» — спросил он. «Нет, у меня плоскостопие, к тому же я не слишком силен». «А тебе известно, что такое черепаха?» Бедн почесал в затылке. «Э, ладно». Ответ «маленькая земноводная в панцире», правильно? Потому что ты знаешь, что я это знаю. Я имею в виду черепаху из щитов. Когда ты атакуешь крепость или стену, а противник бросает на тебя все, что у него есть, каждый солдат поднимает свой щит и сцепляет его со щитами других солдат. Выдерживает очень большой вес. «Перекрытие!» — пробормотал Бедн. «Как чешуйки!» — кивнул Симони. Бедн задумчиво посмотрел на тележку. «Черепаха, говоришь?» — уточнил он. «Но с тараном!» — добавил Симони. «С этим-то нет проблем!» — рассеянно произнес Бедн. «Ствол дерева, закрепленный на раме, большой железный наконечник. Насколько я помню, двери сделаны из бронзы». — Да, но они очень большие. — Значит, скорее всего, они полые, или литые бронзовые пластины закреплены на дереве. Во всяком случае, я бы так сделал. — То есть они не из сплошной бронзы? — Все говорят, что они вылиты из бронзы. — Я бы тоже так говорил. — Господа, прошу прощения. Вперед выступил плотный мужчина в форме дворцовой стражи. «Это сержант Фергмен», — представил его Симоне. «Да, сержант?» Храмовые двери усилены кладческой сталью. После той войны, что случилось во времена лжепророка Зога, и открываются только наружу, как ворота шлюза на канале, понимаете? Если их таранить, они только застрянут в косяке, и их вообще не вышибешь. «Как же тогда они открываются?» — удивился Бедн. Сенобиарх поднимает руку, и дыхание великого бога отворяет их, — ответил сержант. — Я имею в виду в логическом смысле. О, один из дьяконов прячется за занавесом и тянет на себя рычаг. Но когда я дежурил в склепах, то видел там еще одно помещение с какими-то решетками, а еще было слышно, как где-то течет вода. — Гидравлика, — хмыкнул Бедн. — Так я и думал. — Туда можно проникнуть, — уточнил Симония. — В это помещение? — Почему нет? Его никто не охраняет. — Он в одиночку сможет открыть двери? — повернулся Симония. — откликнулся Бедн. Юноша задумчиво потирал подбородок молотком и, казалось, пребывал в совсем другом, каком-то своем мире. «Я спросил, сможет ли Фергмен заставить ее, эту гидру, работать?» «Э -э, вряд ли», — рассеянно ответил Бедн. «А ты?» «Что?» «Ты сможешь заставить ее работать?» «О, вероятно, это всего лишь трубки плюс давление». Бедн задумчиво смотрел на паровую тележку. Симони многозначительно кивнул сержанту, приказывая удалиться, а сам попробовал предпринять мысленный межпланетный перелет в тот мир, в котором пребывал Бедн. Он тоже попытался смотреть на тележку.